«Эффективность и баланс», — говорит Стив Джонс. Переходим ко второму квадранту. Кто будет рассказывать об эффективности и балансе? Джен? Ну, во-первых, мы получили хороший квадрант. Нам было легко договориться, вот наш список. Появляется приятное тепло, чувство завершённости, самореализации, контроля, облегчение, снижение стресса, уверенность в себе, инициативность, радость, улыбка. Но ну, а следствие всего этого — способность помогать другим. Мы хорошо себя чувствуем, сделали всё, что хотели, и уже можем посмотреть по сторонам. Фокус нашего внимания может сместиться на внешний мир. Мы организованы, у нас нет проблем со здоровьем, мы добиваемся успеха. Мы становимся лучшими руководителями, наши отношения улучшаются, а вера в себя растёт. Когда чувствуешь себя хорошо, кажется, что всё в твоей власти, даже начинаешь лучше выглядеть. Вот наше мнение о чувствах и последствиях пребывания во втором квадранте. Очень хорошо. Надо же, начинаешь лучше выглядеть. Растёт вера в себя. Итак, наши четыре квадранта. Получается, что первый, третий и четвёртый квадранты, необходимость, заблуждение, излишество, это то, что действует на нас. Второй квадрант, то есть важное, но не срочное, это то, что мы делаем сами. Ситуацию контролируем мы. Но чтобы оказаться во втором квадранте, нужно что-то предпринять. Вот что на самом деле интересно. Посмотрите на перечень чувств. Помните, раньше мы говорили, если следующие три недели тела действительно пойдут лучше, что вы почувствуете? Посмотрим, нет ли здесь сходства. Вы говорили, что почувствуете умиротворение, гордость, рост самооценки, завершенность, расслабление, контроль. А вот чувства, связанные с событиями, отнесенными ко второму квадранту. Завершенность, приятное тепло, самореализация, контроль, облегчение, Снижение стресса, уверенность, инициативность, счастье, улыбка. Просматривается заметное сходство между вторым квадрантом и тем, о чем говорилось ранее. Очевидная связь. А теперь скажите, какому квадранту стоит уделять больше времени? Конечно, второму. Эффективности и балансу. То есть важному, но не срочному. Ну и, конечно, не стоит забывать о первом квадранте. О срочном и важном. А где следует искать дополнительное время для дел из второго квадранта? Конечно, в третьем и четвертом, то есть сокращая время, потраченное на заблуждения и излишество. Попробуйте применить матрицу времени к собственному опыту. Главным образом я имею в виду квадрант неважного и несрочного. Чем меньше вы затратите времени на расточительство и излишество, тем больше его останется для второго квадранта, для эффективности и баланса. Знаете? Когда говорят о нехватке времени, это простая отговорка. Важно понять, на что время тратится. Конечно, вам не будет хватать времени, если 25% своей жизни вы отдадите расточительству или даже третьему квадранту, срочному, но неважному. Третий и четвертый квадранты, то есть квадранты неважного, это наш ресурс времени для второго квадранта важного, но несрочного. Подумайте об этом. Сосредоточьте внимание на втором квадранте важного, но несрочного. И это повлияет на все остальные. Время, потраченное на второй квадрант, поможет вам разобраться с первым, то есть со срочными и важными делами. Если вечно откладывать интересные и заниматься неприятными делами через силу, может показаться, что первый квадрант стал меньше. Однако всегда найдутся другие необходимые дела. Делая важные и срочные, мы выполняем свою работу. Например, отвечаем клиентам. У некоторых людей количество таких дел всегда будет превышать количество дел во всех остальных квадрантах. Это касается как рабочих, так и домашних дел. Но, уделяя больше времени второму квадранту, тому, что важно для нас лично, мы помогаем себе лучше организовать и первый квадрант необходимых дел. Просто начинаешь рассматривать важные и срочные в их связи с собственными приоритетами. Фокусировка на личностно значимых делах помогает не поддаваться заблуждениям. Начинаешь уделять меньше времени тому, что не важно, но кажется срочным. Мы не хотим отказываться от этих дел полностью, просто мы будем отводить им меньше времени. Фокусировка на важном, но не срочном, помогает нам также противостоять соблазнам расточительства и излишеств.